Глава пятая Странные перемены Опечаленная Злата вернулась к себе в комнату Она думала, что всю ночь не сомкнет глаз Но стоило ей прилечь на прохладные простыни И головой коснуться подушки Как дрема накатила на нее И она заснула крепким безмятежным сном Обычно Злата просыпалась на рассвете Но в то утро солнце поднялось высоко в небо, Опрокинув на землю потоки ласкового света. Городок давно ожил, а девушка все спала. Близился полдень. старик бокалейщик несколько раз на цыпочках Подходил к спальне дочери, Не решаясь разбудить ее. Тревога с нежным комом нарастала в его душе. Уж не заболела ли его ненаглядное? Наконец веки Златы затрепетали. Девушка открыла глаза и увидела подле кровати отца. «Проснулась, красавица моя!» Отец вздохнул с облегчением. «Красавица!» Слово будто обожгло Злату. Все события прошедшей ночи с поразительной ясностью вспыхнули перед ней.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 И зачем только я просила крёстную избавить меня от яда гордыни? Видно, доля выполнила мою просьбу. Лучше бы она мне оставила красоту. А уж с гордыней я и без нее бы справилась. С досадой подумала Злата и, обернувшись к отцу, резко отчитала оторопевшего старика. — Ну что ты тут топчешься? Поди, еще и лавку не открыл.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 Постепенно соседи стали замечать в своей любимице перемены «Злата, помоги мне шить новую юбку!» — попросила подружка «Сама учись, уже на выданье, а руки крюки!» — грубо отрезала Злата «Злата, подсоби, щита подвести, что-то не сходится!» — попросил как-то сосед «А голова для чего, тупица?» — услышал он в ответ Злата, зашла бы с моими внучатами посидеть У меня от них голова кругом идет Озорничают, просто беда Позвала соседка Воспитывать надо было А не по гостям шататься Отказалась Злата Прошло еще немного времени Плечи Злата распрямились Веснушки исчезли Волосы стали густыми и золотистыми